Как он заявил нашим отважным летописцам, он с радостью возьмет корабли на абортаж и опустошит их набитые богатой добычей трюмы, а экипаж скормит акулом. Настоящая война. Отодвинувшись от монитора, я несколько минут поразмышлял, стоит ли позвонить Гоше и принести искренние соболезнования, но решил что столь опрометчивого поступка не совершать, только попаду под горячую руку. Свежий кокон, приглашающий подмигивал с зелеными индикаторами.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 И Ни в одном углу не наблюдалось серебристого оборотня или крима безутешного. Встав, я закинул мешок за плечо и вышел в коридор. Несколько шагов, и я уже в холле гостиницы. Приветливо улыбающаяся мне женщина пожелала доброго утра и кивнула на увешенную картинами стену. «Взгляните, добрый господин, у нас появилась еще одна картина, подобной которой я еще не видала. Появилась сама собой». Только что не было, а тут бросила взгляд и обомлела. «Доброе утро!» – машинально ответил я и шагнул к указанному месту. Вгляделся в изображение героических подвигов. Искомую картину я обнаружил сразу, не мудрено, потому что как таковой картины не было. Простая деревянная рамка прямоугольной формы охватывает абсолютно черный холст. Чуть ниже – аккуратная медная табличка. «Игрок!»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 стоящих по колено в воде и старательно прочищающих забившиеся мусором решетки, Трое местных и двое игроков. Интересно, они сами решили подзаработать или их определили на общественные работы за провинность? Может, воришки, попавшиеся на краже или еще кто? Но в любом случае, игроки небогатые, раз не смогли заплатить положенный штраф и выкупиться. Отрабатывают долг обществу. Разлившееся озерцо моему скакуну помехой не было. До ворот я добрался безо всяких проблем, даже не замочив сапог. Поприветствовал стражников, и я пришпорил гнедово, именовав арку ворот, свернул с дороги и направился по направлению к торговому посту, где я вчера уже побывал. Надо исправить некоторые допущенные мною упущения. Купить карту местности, желательно поподробней. Проверить, не появились ли в продаже интересные заклинания. Торговый пост купал все, и нередко игроки избавлялись от ненужных свитков прямо там. Но ну и купить для своей лошадки хорошего корма. Благосидельные сумки вмещали в себя уйму всего. Последние монеты улетучились словно дым, буквально проскочили между пальцев и угодили в машну торговца. Взамен я стал обладателем двух мешков овца, четырех прикетов спрессованного сена и куска толстого пергамента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 Заклинание кротовья нора по действию было похоже на терновый куст. При его кастовании в земле образовывалась неглубокая нора, и если монстр угодит в неё лапой, то получит небольшие повреждения и на долю секунды замедлится. Дальнейшие ранги развития заклинания были куда серьёзней. На пределе развития заклинание создавало целую ловчую яму, куда мог провалиться даже медведь или монстр посерьёзней. А на дне ямы шипастые древесные корни, обвивающие добычу. Но я выбрал другое заклинание, аналогов которого у меня еще не было. Липкая лоза представляла собой социальное заклинание Это этакое подспорье для исследователя горных вершин и глубоких подземелий. На первом ранге представляла собой гибкую тонкую лозу длиной около 3 метров, прилепляющуюся одним концом к любой твердой поверхности.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 Тепло попрощавшись с мрачным торговцем, я пообещал вскоре предоставить карту с заполненными белыми пятнами и вновь усевшись в седло, направился в нужную мне сторону, заставив Гнедова перейти на рысь. Сегодня к вечеру я планировал оказаться в мышистых холмах. Первую остановку я сделал через 2 часа, когда, судя по карте, миновал условно-безопасную зону для новичков. Карта обладала небольшой интерактивностью –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 Угрожающих красных пятен хватало, но все они находились на достаточно большом удалении от меня. Что примечательно, болото Рейвендарк было недвусмысленно окрашено в темно жёлтый цвет с редкими багровыми вкраплениями. Просто чудесно! Деревня шистые Холмы, к которой я приблизился совсем чуть-чуть, успокаивающе светилась зеленым. На карте дорога, по которой я ехал, на всем протяжении от торгового поста до места, где я остановился,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 В воздухе промелькнула белёсая сосулька весьма скромных размеров и, врезавшись в дерево, с жалобным звоном разлетелась на куски. Зрелище меня не впечатлило, но затраты маны оказались вполне приемлемыми – всего 5 пунктов. Вновь вытянув руку, я сосредоточился не за наблюдением полета одиночной иглы, а на максимальной чистоте кастования. Смертоносного дождя из ледяных игл не получилось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 Но подобно заклинанию липкой лозы, постоянно пожирала мой запас манны по одному пункту в 2 секунды. Правда, было предусмотрено и удобство. Один раз вызвав ужа, я мог убрать заклинание с левой руки, заменив его другим. Уж в любом случае оставался рядом со мной, пока я не решил убрать его приказом, в качестве которого я мог выбрать любое слово. Змеюка будет ползать за мной до тех пор, пока у меня останется манна, либо до своей героической смерти в бою.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 Я еще раз активировал заклинание призыва, на этот раз указав на свободные от травы земляной пятачок. Змейка послушно появилась. Отошёл на несколько шагов в сторону. Уж незамедлительно последовал за мной. Забравшись на пома, я тронул гнедово с места, внимательно наблюдая, как змея изо всех сил старается поспеть за нами, но неуклонно отстаёт. «Чтоб тебя!» «А это что за сообщение?» «Внимание!»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 Пользуйтесь возможностями союзников с умом, учитывайте их особенности. Это даст вам неоспоримое преимущество в любой схватке. Ясненько. Остановив коня, я спрыгнул на землю и стал поджидаться торопящегося ко мне змея. Его еще и метать надо, сам он, понимает или нападать не хочет. Но это уже шутка. А вот метнуть шипящую тварь кому-нибудь в лицо или в морду, я не откажусь. Пара места на теле тоже понятно.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 Первые различия отразились на количестве потребляемой манны – минус 20 за раз. Остальная разница была в размерах самого куста или, скорее, уже кустарниковой полоски. Высота увеличилась совсем ненамного, а вот длина вымахала в 4 раза. Плюс даже визуально зеленая растительность стала гораздо гуще, а усеивающие ветви и шипы стали заметны даже невооруженным взглядом, а не только под микроскопом.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 Звуки раздавались далеко за моей спиной, но медлить я не стал. Резко развернув коня, погнал его в виднеющуюся неподалёку еловую рощу. Слетев с холма, мы влетели в жидкий строй елей. Пробрались еще глубже, и только там я остановил лошадь и спешился. Улёгшись на землю, я стал ждать. Рёв рога донёсся ещё раз, а затем на дорогу вырвалась красно черная лавина, всадники, игроки. Никак не меньше двадцати облачённых в кроваво красные одеяния игроков на ворованных конях. Красивое и завораживающее зрелище. Кони мчались так быстро, что сплоченный отряд промчался и исчез вдали буквально за минуту, но еще долго до меня доносили звуки трубящего рога и улюлюканье игроков. Шоки и трепет. «Красные демоны с собственной персоной!»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 А перед ним к траве припали три серых волка 22 уровня, исходя горловым рычанием и не сводя глаз с опасной добычи. Красавец-олень был 25 уровня. Но меня привлекли не только их уровни. И у волков, и у оленя размер здоровья был изрядно понижен. Один из волков так и вовсе тяжело хромал, а индикатор его жизни полыхал красным. На меня внимание никто не обращал, чему я только обрадовался.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 Остановив Пома в десяти шагах позади волков, я лихорадочно перетасовывал заклинание. Легкий взмах руки с указанием на колено и на моей ноге появляется крохотная чешуйчатая змейка. Вновь вернуть на место заклинания преграды, поудобнее утвердиться в седле. Всё, я готов к труду и обороне. Пом! если что, не стой как столб! Бей копытом промежу шей! пробормотал я, потрепав лошадь по шее и не сводя застывших глаз с поляны.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 Плюс 1%. Твою исчезни! В ярости воплю я, мотая головой, в тщетной попытке отогнать застивающее взор сообщения. Приняв слова на свой счет с легким хлопком, сидящий у меня на колени змей, мгновенно испаряется, и я изрыгаю новую порцию матерных ругательств. Черт, лишь бы лошадь не поняла грубых слов, как приказ уносить копыта. Терновые преграды рассеялись, а оставшихся два волка уже в нескольких шагах. Взмахнув левой рукой, создаю на их пути колючую растительную полоску, но попытка удается лишь наполовину. Вырвавшийся вперед хищник с налёту врезается в шипастые ветви и вязнет в них, а вот второй успевает обогнуть терновник и вновь прыгает ко мне, показывая в москале весь набор внушительных клыков. С криком «Я успеваю отправить в его сторону жалкую ледяную иглу, от которой он красиво уходит в сторону»,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 Одним сильным движением олень высвободился из моих силков, круто развернулся и, пригнув рога к земле, хромающим шагом попёр на меня. Бежать-то не может и поэтому обречен. Еще одна полоса магической растительности окончательно замедляет моба, нещадно терзая его шипами, а я остаюсь практически без манны. Выждав, пока олень вырвется из колючих зарослей, одну за другой всаживаю в него ледяные игвы.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 Не мудрено. Завалил трех волков и оленя, и все чуть ли не вдвое выше меня по уровням. Больше всего радовали трофеи. Цельная оленя шкура и три волчьих. Потянет на хорошие деньги у любого продавца. Это вам не шкурами сурков и крыс торговать. Плюс мясо. Волчье мясо продам, а вот оленину пущу на зажарку. Очень уж быстро оно восстанавливает уровень здоровья.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 Изредка делал остановки, чтобы покормить и напоить гнедого. Во время последней остановки у небольшого ручья я заметил греющуюся на сухом пыне небольшую змею 17 уровня и без малейшего труда убил ее, тем самым набрав необходимое количество опыта до следующего уровня. Появившиеся 5 баллов вложил в интеллект. Браслет грима показал увеличение силы на одну единицу.